10 сентября. Родился Вольф Мессинг в 1899 году. Мессинг Мессинг. Сегодняшняя Россия переживает новое увлечение. Оказывается, миром рулят. Уже не таинственные монахи, страшно утомившие всех после кода да Винчи и его бесчисленных клонов, а совсем другие люди. Это парапсихологи. Они предсказывают мировые судьбы и управляют ими. У них есть своя тайная сеть. Их держат при себе все мировые правители. Правителям не в что парапсихологи не только предсказывают, Предсказывают и цыгань, подумаешь, но и вдумывают свои мысли в чужие головы. Это даже не внушение, внушают и дикторы в телевизоре, а просто свободное проникновение в чужие мозги. От этого случилась Вторая мировая война, которую они же все и предсказали, и гонение на евреев, которые они же и прекратили. И перестройка, которую они же и придумали. Иногда мне начинает казаться, что они все это делают исключительно ради заработка. Сначала устраивают, а потом предсказывают. Это сильно добавляет им славы, и в результате их концерты проходят с перианшлагами. То есть цель всей мировой истории, чтобы Москонцерт больше платил Мессингу. «Мессинг» на глазах становится главным российским брендом, сменяя Гагарина, Достоевского, «Спутник», «Водку» и «Балалайку». Только за последний год в России вышло шесть книг, посвященных ему и его последователям. Статей не считаю каждый месяц в очередной. «Биографии», «Истории», караване, «Гео», «Био», фио и прочих появляется подобная залипуха с пересказом его собственной рекламной брошюры о самом себе». Сериал о Мессинге стартует только в будущем году, но его сценарист Эдуард Володарский уже выпустил кинороман. Одновременно вышла краткая биография работы Надежды Димовой и более полная Варлена Странгина. По фактам они совпадают, поскольку факты эти общеизвестны. Правда, в большинстве случаев источником является сам «Мессинг», поскольку других свидетелей при его разговорах с Фрейдом, Эйнштейном, Сталином и Берией не было. Меня не занимает сейчас вопрос о действительных или мнимых парапсихологических способностях великого эстрадника. Наверное, он действительно что-то мог, если всем его небылицам так верили. Интереснее другое. Почему именно парапсихология превращается в тему дня? При позднем Брежневе такое уже было. Взошла звезда Джуны. Все кинулись лечить с наложением рук. Но у мировой истории были все-таки более адекватные объяснения. Сегодня «Центр Полиграф» выпустил и интенсивно пиарит роман филолога Михаила Голубкова «Миусская площадь». Мистика-конспирологическую историю о том, как Ганусен в Германии и Мессинг в России колеблют мировые струны, А представители враждующих разведок охотятся на них. И эта версия основных событий XX века выглядит ничуть не, не менее убедительной, чем бесчисленные истории о катарах или розенкрейцерах, рулящих процессами из пещер, катакомб и дворцов. Предсказывать задним числом занятие необременительное, и я легко объясню этот феномен сегодня. Но предсказать его еще год назад не смог бы. Первая причина – кризис марксистского понимания истории и отсутствие более-менее внятных концепций, способных заменить скучноватую теорию формаций. Если историю движет не классовая борьба и не развитие производства, стало быть, ею рулят монахи. «Надоели монахи? Давай гипнотизера!» И вот уже Мессинг предсказывает сначала немецкое вторжение, потом советскую победу, потом смерть Сталина, потом гибель космонавта Комарова. О ней он хотел сказать вслух, но побоялся огорчить друзей и потому объявил уже после того, как Комаров погиб. Вообще большинство подобных предсказаний, вроде того, что Никиту снимут или водка подорожает, делалось у любого винного магазина. За каждым доминошным столом и совершенно бесплатно. Но Мессинг сумел создать легенду о себе, и легенда эта сейчас востребована как никогда. Болгарии почти нечего предложить миру, кроме Ванги. Но вот мы ее догнали. Второе обстоятельство сложнее. Во всех, без исключения биографиях Мессинга, особенно это заметно в романах Володарского и Голубкова, Пристально отслеживаются его тесные связи с КГБ. Похоже, он вызывал у этой организации особый интерес. Его лично проверял Берия, с ним консультировался Андропов. Самым известным фокусом Мессинга был беспропускной выход с Лубянки и триумфальное беспропускное же возвращение. По другим сведениям, он и к Сталину так хаживал, но это уж чистый бред. КГБ — главный бренд сезона. Главней даже и Мессинга. Голубков намекает, а Володарский неоднократно подчеркивает, что именно эта могущественная сила спасла гипнотизера, бежавшего из оккупированной Польши. А могла и уничтожить. Но они в нем что-то такое почувствовали. И то ли боялись, то ли уважали. Интерес к КГБ ко всякого рода оккультизму, парапсихологии и шарлатанству широко известен и вполне объясним. Если у тайного монашеского ордена обязана быть своя религия, то у тайного ордена меченосцев внутри СССР должно быть что-нибудь аналогичное, демонически оккультное. Все знают про специальное управление, занимавшееся предсказаниями, про генерала Георгия Рогозина. В интервью «Комсомольской правде» этот персонаж, известный под кличкой «Кремлевский оракул», подробно рассказывал, как древние восточно-эзотерические знания много раз спасали Ельцина. Джуна тоже много писала о том, как ее сначала преследовали, а потом охраняли. Борис Стругацкий, выводя в романе поиск предназначения целое управление конторы, занимающиеся аномальными парапсихологическими способностями, ничего не выдумывал. Все экстрасенсы подробно рассказывали о том, как их пасли. В том, что КГБ всерьез верит в экстрасенсов, ничего удивительного нет. Они там вообще удивительно доверчивые люди. Они верят в тоннели от Бомбея до Лондона, во врачей-убийц, в причастность половины населения к троцкизму, в русских националистов со взрывчаткой. Что ж, удивительного, что для них вполне достоверна способность Мессинга чистым усилием воли заполучить в сберкассе 10 тысяч рублей. Да запросто. Если же говорить чуть серьезнее, кажется, в этом случае своя своих познаша. И сегодняшний восхищенный интерес Маск Мессингу и спецслужбам в самом деле одной природы. И он, и они, замечательные пиарщики и мифотворцы, чем, собственно, их способности исчерпываются. Мессинг здесь поразительно нагляден. Он предсказывал будущее, но попал сначала в оккупацию, а потом в облаву. Он усилием воли внушил охраннику тюрьмы, открой, мол, замок, узнику бежать надо, но не сумел внушить задержавшим его офицерам, что путнику, мол, надо идти. Вероятно, у него с самого начала была задача повредить себе ноги, выпрыгивая из тюремного окна. Он славится феноменальной памятью, и все биографы восторженно это повторяют, но до конца дней, прожив и проработав в СССР 35 лет, не выучил толком русский язык. Он насквозь видит всех, кто приходит на его сеансы, но ловится на элементарную разводку агента Абрама Калинского, предлагающего ему бежать в Иран. К нему является провокаторша, сначала предлагает отдаться, потом кричит, что ее насилуют, и Мессинг даже близко не догадывается о ее коварных замыслах. Видимо, для него прозрачны только чистые, вроде сталинских. Во всех книгах гипнотизер отважно хамит Сталину «Вы умрете в еврейский праздник!» А если не в праздник, евреи сделают этот день праздником. Можно себе представить, сколь тонкий блин был бы расхатан реальный персонаж, осмелившийся сказать Сталину такое в лицо. Но Месинг ведь сильнее Сталина. КГБ, кстати, тоже сильнее вождя, потому что больше знает и лучше организован. Вообще все это как-то очень созвучно версии генерала Черкесова о чекистском крюке, на котором удержалась страна от падения в бездну, и столь же внутренне противоречиво. Уникальная суперспецслужба, знающая все обо всех, держащая в страхе всю страну, спасшая во всех давних и недавних смутах, элементарно лажается на каждом шагу, пропускает теракты. Она не хуже и не лучше, чем остальная страна, но все это время профессионально занималась пиаром своих фантастических способностей. Как и ее любимец Мессинг, чем покровителем у Володарского сделан лично Берия. «Мы здесь подумаем о вашем будущем. Рыбак рыбака видит издалека». Разумеется, когда гипнотизер становится любимым героем страны и символом эпохи, это свидетельствует о серьезном кризисе в мозгах. На самом деле, почти все трюки Мессинга, очень профессионального артиста, не хуже Коперфильда, давно получили объяснение. Кое о чем проговорились ассистентки, кое до чего додумались последователи, вроде Юрия Горного. Но есть тут еще одна важная причина. В самом деле некоторые крюки и зигзаги отечественной истории можно объяснить только гипнозом, массовые самоистребления, кукуруза мания, культы личностей, миллионные тиражи малой земли, стремительное обрушение империи в три дня. Владимир Путин, посетив 30 октября этого года Бутовский полигон, на котором расстреляны десятки тысяч невинных жертв террора, Я ли слышно сказал, стоя перед списком жертв, Умопомрачение помрачение какое-то. То-то и оно.